Глава 22. Погребальный костер. Костер собрали на полянке перед кузницей из дров, которые Марис нашел в сарае за домом. Можно было бы обойтись одним лишь магическим огнем, но Альба обмолвилась, что отец чтил ритуалы светозарных, а они все же требовали костра, а не пламенного савана. Оно и понятно. Традиция возникла задолго до темноты а потому не допускала возможности сжечь тело просто так, без дров. А после появления магов, последователям светозарной читы оказалось важнее рассуждать о греховной природе дара, нежели выправлять свои священные тексты под изменившийся мир. Сергос вообще долго не понимал, как ему подобные могут искренне веровать, если само их появление на свет считается грехом, пусть и невольным, но потом осознал, что дело в привычке и тех самых традициях. Вот он же прекрасно понимает, что душа отходит сама по себе, независимо от того, что стало с телом. И Альба понимает, и Марис. И тем не менее, соблюсти привычный погребальный обряд для них очень важно. Сергос уложил весь на его последнее ложе и, хоть и устыдился этой мысли, но почувствовал огромное облегчение. Тащить на себе иссохшего мертвеца было тем еще удовольствием. Альба отрешенно наблюдала за ними. Она не проронила больше ни слезинки, только молчала почти все время и нервно мяла сумку отца в руках, иногда прижимая ее к груди. Браслеты, сказал Марис, их надо сломать. Пусть огонь примет Вессера свободным. Он поочередно коснулся металлических оков, и те рассыпались трухой. Марис вытер пот со лба рукавом. При всей кажущейся простоте их уничтожение потребовало изрядного напряжения и сил. Не каждый вообще мог снимать браслеты. Они пили силу не только из того, на кого были надеты, но и из тех, кто пытался освободить несчастного. «Альба», — позвал Сергас. Она бережно положила сумку на землю, медленно подошла к погребальному костру. Долгое время просто смотрела на останки, в которых, наверное, уже не могла найти сходства со своим отцом. Потом прикрыла глаза, вздохнула, и между ее ладоней разгорелось пламя через несколько мгновений огонь уже полыхал вовсю когда они с отцом стояли у погребального костра мамы альба очень боялась смотреть на нее боялась и не смотрела ей казалось что если она будет разглядывать маме на лицо то навсегда запомнит ее мертвой и уже никогда не сможет вспомнить как она смеялась как пела как гладила ее по голове как расчесывала ее волосы и как целовала в лоб перед сном. Сейчас можно было не бояться. Альба бы наверняка не опознала тело отца, если бы не сумка и дневник. Даже обостренному восприятию эмпата не за что зацепиться, когда душа ушла. Альба прикрыла глаза, в кончиках пальцев собралось тепло. Мгновение, и костер вспыхнул. Открыв глаза, Альба стала смотреть не на пламя, охватившее останки отца а сквозь него. И там она видела очаг в их доме, почти слышала потрескивание дров, почти чувствовала запах испечённого мамой хлеба. Тише мурчал у Альбы на руках, мама хлопотала над ужином, отец улыбался и магией двигал деревянных зверюшек, которых он сделал для Альбы. Зверюшки казались почти живыми, и это действие приводило маленькую Альбу в восторг. В том доме, который теперь существовал только в воспоминаниях Альбы, Было хорошо и спокойно. Маме, правда, никогда не нравилось, что отец занимается магией и учит этому Альбу. Из их разговоров Альба понимала, что перед свадьбой отец обещал маме вообще не пользоваться своим даром и жить как обычный человек. И он держал свое обещание, пока не родилась дочь. После ее рождения отец снова пообещал маме, что дар никак не будет мешать их спокойной жизни, но уже с оговоркой, что Альбу он все таки будет учить хотя бы для того, чтобы она случайно не навредила ни себе, ни людям. Мама нехотя, но согласилась. В детстве Альба не понимала, почему маме так не нравится магия, почему она так тяжело вздыхает, поджимает губы и хмурит лоб, когда они с отцом играют. Ведь оживленные магии зверята были такими чудесными. Потом, став постарше и овладев своими эмпатическими способностями, Альба осознала, что мама так относится к Дару, потому что любит их и тревожится она просто всегда боялась что магия не доведет их до добра теперь стоя здесь и глядя в пламя альба понимала что опасения ее матери не были беспочвенными. после ее смерти отец занялся исследованиями двинулся за силой и вот куда она его привела альба почувствовала себя ужасно одинокой у нее не осталось никого на всем свете ни мамы ни отца ни даже кота тише Никого. Очень хотелось заплакать, но слез почему-то уже не было. Слишком пусто внутри. Ей на плечо легла рука, даже не оборачиваясь, Альба поняла, что это Сергос. Аура защитника, ровная и светлая, она обволакивала, успокаивала и согревала. Пока Альба прислушивалась к своим ощущениям, второе ее плечо тоже накрыла рука, гораздо более тяжелая. Человек, познавший боль и скрывающий ее за маской шута. Марис. И его аура была изменчивой. Колючая и обжигающая, она вдруг становилась умиротворяющей и влекущей, а потом снова отталкивала. Ни один не сказал ни слова, но Альбе стало чуть легче. Одной на целом свете она все таки не была. «Хорошо, что мы нашли его», — Нарушила молчание Альба. Магическое пламя опало, оставив после себя только пепел. «Да, хорошо», — подтвердил Марис. «Хоть упокоили по-человечески». Из сарая он захватил лопату и теперь принялся закапывать остатки костра. «А он ведь хотел помочь на атлике, исцелить ее. задумчиво проговорила Альба. «Он писал об этом в дневнике». «Жаль, что он так и не понял, что ей нельзя было помочь», — вздохнул Марис. Хотя, я же тоже не понял. Натлика выглядела, да и в самом деле была такой несчастной, что не казалась опасной. Я бы мог вот так же пойти с ней в пещеру и уже никогда из нее не выйти. А я ведь хотел это сделать. И сделал бы, если бы вы не подоспели. «Я рада, что мы успели», — с каким-то особенным значением сказала Альба. Марис кивнул ей и как-то виновато улыбнулся. Возникало полное ощущение того, что эти двое делили некую тайну и не собирались в нее посвящать. Ревность снова уколола Сергоса, хоть сейчас для нее было не время и не место. Да и повод, скорее всего, существовал только в его голове. «Что мы будем делать дальше?» — спросил Марис, воткнув лопату в каменистую землю. «С тем, что нашли, с пещерой и рудой». Все трое, не сговариваясь, обернулись на черные вершины. «Сейчас ничего», — решил Сергос. «Нужно уходить отсюда». «Что значит уходить?» — поперхнулся Марис. «То и значит, руду надо исследовать. Это дело не одного дня, и мы к такому не готовы. У нас даже припасов нет. Как и мыслей, что делать с такой находкой». Марис отбросил лопату в сторону. «Опять нужно все обдумать?» «Нужно», — кивнул Сергас, проигнорировав язвительный тон Мариса. Ты вот знаешь, что делать с такой силой? Ну, пока положим, нет. Но. А если ее кто-то другой найдет, засомневался Марис. В этой глуши, не думаю. Вход в пещеру мы снова завалим. Через пару недель здесь уже все заметет, и до весны сюда точно никто не сунется. А мы пока все обдумаем и вернемся подготовленными. Ты же взял образцы руды? Взял, конечно. Марис продемонстрировал кошель полный обломков. Несколько в этом не сомневался», — улыбнулся Сергас. «Вот пока изучим их, а к весне вернемся и продолжим уже здесь». «Не знаю, не знаю», — протянул Марис. «Мне не хочется оставлять эту пещеру без присмотра. Возможно, кому-то из нас стоит остаться здесь. Кому-то — это мне, конечно. А то подумайте еще, что я собираюсь бросить здесь воробушка». «Это не лучшая идея», — подала голос Альба, выпрямившись и расправив плечи. Близость этой породы пьянит, а потому не нужно оставаться с ней наедине. Неизвестно, чем это может кончиться. «Мы же все попробовали ее силу», — уговаривал Марис. «И ничего страшного не случилось. Да я вообще могу не лезть в пещеру, пока вы не вернетесь. Просто буду сторожить». «Марис, ты побежишь в пещеру, едва у тебя появится такая возможность», — убежденно сказала Альба. «Верно», — согласился Сергас. «И то, что мы все прикоснулись к этой силе, Я вчера первый выступал за то, чтобы не пользоваться ею, пока не изучим. И первый же приложился к ней. Альба правильно сказала. Порода дурманит, так что мы уходим все вместе. Черногория стояла и будет стоять. Эта сила была здесь веками, к весне никуда не денется. Марис все-таки поддался на уговоры. Вход в пещеру снова завалили и подошли к делу со всей ответственностью. Теперь, чтобы пройти, камень пришлось бы крошить дня два. Но и этого ему показалось мало, так что он принялся создавать еще и морок, отводящий глаза. «Марис, ну зачем? Если вдруг найдется безумец, который полезет сюда зимой, так ему хватит из завала, чтобы развернуться и уйти. А будь он магом, морок, если будет обнаружен, только привлечет к этим камням внимание». «Лишним не будет», — пропыхтел Марис, переплетая пальцами едва заметные нити заклятий. «И мой морок никто не обнаружит». А поддерживать ты его как будешь? Вольешь силы про запас? Он сам себя будет поддерживать. Я что, зря, что ли, по стенам Горденским лазал? К Заклятие деда твоего изучал. Его уже нет в живых сколько времени, а цветочки все еще не потеряли ни капли своей способности убивать. Серго сложил руки на груди и закатил глаза. Там же система зеркал. Он, не меняя позы, двинул раскрытой ладонью в сторону Мариса. «Завязка на стихии. Он не один день это все делал. Ну, и я все-таки поддерживаю заклятие». «А здесь и не надо столько мощи», — Марис пожал плечами. «Отводить глаза случайному путнику — это тебе не замок оборонять. Солнце взойдет, морок и обновится. А восходит оно каждый день». Сергос вздохнул и склонил голову. «Ладно, делай как знаешь. Если тебе так будет спокойнее». «Мне так будет спокойнее», — подтвердил Марис. «А тебе, воробушек?» — обратился он к Альбе. «Ты что-нибудь чувствуешь?» «Чувствую», — вздохнула Альба. «Усталость. Что ты привязался к моим предчувствиям? Я не Геанья, матерь. Я не вижу Да Ты, она, строго говоря, не видит». «Но приход на тлики ты вчера почуяла». Марис развернулся в полоборота и прищурился. «Марис!» «Понял, понял, не заводись», — замахал руками Марис и вернулся к заклятию. Когда он закончил защитными чарами, даже Сергосу стало казаться, что за камнями и впрямь ничего нет. «Знатно ты глаза отводишь», — похвалил Сергас. «А то!» — Марис подбоченился. «Меня ведьмы учили, они в этом толк знают». «Как тебе это удалось? Заставить круг поделиться знаниями?» — удивилась Альба. «Они же не подпускают к ним чужаков». Тем более мужчин. «А я особенный», — пожал плечами Марис. «Ведьмы учили меня обращаться с силой, горденский наследник, читать и писать. А выпускать кишки я научился у риельских головорезов. И, кстати, научил этому нехитрому делу и того самого наследника. Его замковые игрульки с мечом никуда не годились. Я нигде не соврал, Сергас. «Ну, если только проведим, Остальное все правда». «Кстати, ведьмы делятся знаниями» заметил Марис чуть позже, когда начали спускаться. «Просто они сами выбирают, с кем. Вот с твоим отцом, похоже, делились». «С чего ты взял?» «Твоя магия. Заклятие в лесу и то, как ты вытащила Сергоса. Ведь это Виссер тебя научил. А его кто-то из Круга?» Альба помотала головой и поплотнее запахнулась в плащ. «Отец никогда не встречался с ведьмами из Круга. По крайней мере, я об этом не знаю». Он хотел бы, но ему так и не удалось пообщаться с кем-то из них. А заклятия? Иногда они просто приходят, и все. Это даже не чары, по-хорошему. Мне не обязательно придавать силе форму, чтобы использовать ее. «Это мы видели в тихом лесу», — кивнул Марис. «И ты хочешь сказать, что никто тебя этому не учил?» «Нет. Это случилось как-то само собой. Я просто знала, что так можно». Альба посмотрела куда-то в сторону. А второе пришло еще давно, когда умирала мама. Но тогда отец мне помешал. Не каждую смерть можно остановить. Попытался подбодрить ее Сергас. Да, он мне тоже так сказал. И взял с меня обещание, что я никогда не буду пробовать. С гор налетел порыв ветра, пронизывающего истылого. Затрещали изломанные лавиной деревья, и Сергас заозирался по сторонам, чтобы не упустить момент, если какое из них начнет падать на тропу. Альба, поежившись накинула капюшон. Его можно понять. Марис откинул с дороги сосновую ветку. Потерять сразу и жену, и дочь — это уже слишком. Такая магия не шутки. Я видел, как в круге делились жизнью. Они собрались пятером и еще говорили, что этого мало. Делать такое в одиночку — почти самоубийство. Вчера я сделала, и ничего не случилось. Забавно ты, Альба, — Марис ухмыльнулся. «Когда я говорю, что мы пользовались силой руды и ничего ужасного не произошло, ты делаешь страшные глаза и кричишь, что это еще совсем ничего не значит. А сама туда же». «Это не так», — возразила Альба. «Я не вижу смысла рисковать просто так. Руду есть время и возможность изучить, значит, так и нужно сделать. А эта магия — последнее средство. Когда цена — жизнь, то любой риск оправдан». «Ну…», — протянул Марис. «В общем-то, ты права. Цена решает». Он на некоторое время задумался и ушел вперед. Потом приостановился и, дождавшись, когда Альба и Серго с ним поравняются, продолжил искоса глядя на Альбу. «Это удивительно, что такая магия приходит к тебе сама». «Как будто бы к тебе никогда не приходила», — вмешался Сергос. «Приходила, но не такая. Своять огнишар, молнию там, не знаю, вихрь — это просто придать стихиям желаемую форму, «Даже изгнать существ, не убивая, как ты поступил с гианьями детьми, это не идет ни в какое сравнение с такой волжбой. Брать чью-то жизнь, делиться своей, в этом есть что-то такое... изначальное, не знаю, как объяснить». Марис медленно поводил руками в воздухе. «Совсем иной отголосок чар, и это приходит само. Удивительно. Хотя... ведьмы же тоже где-то эту магию взяли». «Видно, вашему женскому роду доступно больше. Тоньше чувствуете, яснее видите. еще, наверное, играет роль то, что ты эмпат». Альба замедлила шаг, прищурилась. «Я все время забываю спросить, откуда вы знаете, что я эмпат? В смысле, не уже сейчас, а вообще? Я не говорила об этом никому из вас. Но когда я рассказала о своих предчувствиях, вы ничему не удивились, как будто бы знали, откуда они могут у меня быть» и в лесу ты тоже спрашивал у меня об эмпатах», — обратилась она к Сергосу, «подразумевая, что я одна из них. Откуда ты это знал тогда?» «Я ему сказал», — ответил Марис за Сергоса. Сначала просто заподозрил и поделился с Сергосом, ну а потом стало ясно, что так оно и есть. «И как ты понял?» — нахмурилась она. «Изначально». «Глаза твои?» — Марис развел руками. «Глупость». Не понимаю, где ты вообще это взял? Какие-то там особенные глаза, еще не признак эмпата. Да, ну ты слишком привлекательно, сказал Мари с тоном, каким озвучивают очевидные вещи. И дело здесь вовсе не в твоей красоте. Будь ты одноглазой горбуньей, это ничего бы не изменило. Все эмпаты такие. У вас аура совершенно особенная. А ты встречал много эмпатов, удивилась Альба. На самом деле только одного, но впечатление осталось. «Хотя у тебя это все как-то сильнее выражено». Марис покосился на Сергоса, потом продолжил. «Как с кошками, знаешь. Проходишь мимо, и очень сложно удержаться, чтобы не погладить. А чтоб тебя!» Он зацепился ногой за корягу и едва не покатился по склону, в последний момент чудом сохранив равновесие. «Осторожнее, Марис. Смотри еще и под ноги хоть иногда», — посоветовал Сергас. Ему подумалось, что его бы не сильно расстроило, если бы Марис все-таки пролетел с десяток шагов к кубарем Вреда бы ему это особого не причинило, а вот моральное удовлетворение Сергосу бы принесло. Сложно ему удержаться, чтобы не погладить. «Я все равно не понимаю, как ты мог распознать», — задумчиво проговорила Альба. «Эмпата может определить только другой эмпат. Остальные и не заметят, пока сам не признаешься». Она резко остановилась и вопросительно возрилась на Мариса. «Я не импат, поспешно заявил тот, тоже замерев на месте. «Нет, совершенно точно нет», — согласилась Альба. «Но что-то похожее в тебе есть. Странно, что я сразу не заметила». «Погоди», — поразилась она. «Да ты глаза мне все время отводил». «Ну, отводил», — Марис крестил руки на груди. «Говорил же». «Мой морок никто не обнаружит. Ты просто слишком глазастая». Сергас вдруг осознал, что все последнее время друга постоянно словно какое-то марево окружало. А это он так морок держал. «Ты ничего не хочешь нам объяснить, Марис?» Осторожно начал Сергас. «А что я должен объяснять? Я что, обязан всем и каждому все о себе рассказывать?» «Да нет, не обязан. Просто обычно ты именно так и поступаешь, поэтому я удивлен». Марис насупился и стал похож на обиженного ребенка, только очень крупного и основательно заросшего щетиной. «Я несостоявшийся сновидец», — сообщил он, глубоко вздохнув. «Ведьмы учили меня не просто так. Они увидели во мне способности и хотели их развить. И сначала у меня неплохо получалось. Я смотрел сны и мог ходить по ним. Пару раз даже видел то, что потом случалось». Ты вот смеешься над моей верой в предсказания, Сергос, а я знаю, что грядущее можно видеть. Не всегда и не часто, но можно. Марис присел на большой камень, что лежал у тропы. А потом я просто перестал видеть сны. И сколько бы зелья темноты я в себя не вливал, ничего не менялось. Я и сейчас не вижу снов. Просто проваливаюсь за бытие, потом просыпаюсь. — А что сказали ведьмы? — спросила Альба с сочувствием. «Ничего. Я не говорил им. Когда понял, что сновидение не вернется, я покинул круг. Они все равно бы меня выгнали, когда узнали». «Ну...» — Сергос замялся. «А почему ты это скрываешь? Что здесь такого-то?» «Может быть, я не хочу выглядеть ущербным?» Взгляд Мариса стал колючим. «А какая здесь связь?» — не понял Сергос. «Самое обыкновенное. Незачем светить своими недоразвитыми способностями». «Ты как-то очень уж суров к себе. Как будто бы обязательно быть во всем лучшем и уметь все на свете. Оно ну тебе надо быть сновидцем? Вечно грезить и жить иллюзиями? Что в этом хорошего?» Марис хмыкнул. «Если бы ты хоть раз владел своим сном полностью, ты бы так не говорил. Сновидец видит то, что желает, и может поделиться этим с другими». «Ага. Примерно как любитель макового отвара. Мак покажет тебе случайные образы. Основидец, сновидец — всё, что пожелаешь. Женщину, которой не можешь обладать, дорогих людей, что уже мертвы. Тебя, таким, каким ты мог бы быть. Я не говорю уже о том, как близко они могут подбираться к последнему пределу и какие знания приносят оттуда. Это же все иллюзия, Марис. Какой в них толк? А менять свою жизнь на знания, пусть и запредельные, я бы не стал. Да и ты бы уверен тоже. «Нет, ну ты серьезно готов бы был жить отшельником? Хлебать это их дурманищее пойло и не видеть иной жизни? Не смеши меня! Кто угодно, но не ты!» Марис наклонился вперед, сцепив руки в замок и, упершись локтями в колени, покачался из стороны в сторону. «Не знаю, готов был, не готов». Он сел ровно, резко выпрямив спину и ослабил ворот дуплета. «Какая теперь разница?» Я не хотел, чтобы кто-то узнал об этой моей неудаче. Альба неизбежно начала бы задавать вопросы, вот я и закрылся от нее. Эмпат, которого я встречал раньше, увидел во мне тень сновидца сразу, и она бы увидела». Сергос покачал головой. Марис не переставал его удивлять. Человек, который охотно рассказывал о том, что его ребенком продали в балаган и выставляли как зверя на потеху публике, так остро переживает, в общем-то, безобидный факт, что не смог стать сновидцем. И это в то время, когда других талантов у него навалом. Мариса можно было назвать разными словами, но точно не ущербным. «Ну вот, мы узнали». Сергос развел руками, указывая на себя и на Альбу, которая все это время наблюдала за Марисом, склонив голову на бок. «И что? Мы уже можем презирать тебя как неудачника? Или пока рано? Скажешь, когда начинать?» «Ладно, все». Марис поднялся с камня. «Наверное, это и правда было глупо». «Более чем», — обронила Альба. Марис развернулся к ней. «Да потому что ты глазами своими в самую душу смотришь! Аж страшно становится!» — выпалил он. Альба подняла взгляд на Мариса и загнула бровь. «Ну, вот я и переволновался». Он резко перешел на свою любимую шутовскую интонацию, очевидно желая сгладить выпад. Альба не стала ничего отвечать, только покачала головой и молча зашагала вниз по тропе. «Пойдем уже», — бросил Сергос Марису, и, не дожидаясь его, двинулся за Альбой. «А, вот и правильно!» — Марис догнал их. «Хватит тут рассиживаться!» Дневников Виссера в доме Натлики не оказалось. Хотя, по правде говоря, Сергос и не рассчитывал их там обнаружить. И если Натлика их нашла, то, несомненно, уничтожила. Слишком уж она их боялась, чтобы сохранить. Ну, а если они уцелели, да так и лежат в тайнике, то нужно побыстрее забирать их оттуда и возвращаться в Гарден. Это путешествие уже успело утомить Сергоса. Хотелось простых человеческих радостей. Помыться, побриться. От с щетины не носил. Переодеться в чистое, выспаться уже в конце концов в постели и нормально поесть. Побриться ему, правда, удалось, но он подозревал, что за неимением зеркала вышло не так, чтобы прилично. Альба выглядела изнеможденной, но на все вопросы упорно отвечала, что чувствует себя хорошо. Серга с этим словам верил слабо. Он сам устал, а что говорить о хрупкой девушке? Да и переживания ей бодрости не добавляли. Ночью она снова плакала, о чем свидетельствовали припухшие глаза. Серга сначала хотел поговорить с ней, но потом решил, что не стоит ее доставать. Горе нужно просто пережить, и любые уговоры не сильно в этом помогают. Марис, который всю ночь уничтожал браслеты, отказавшись в этом деле от какой бы то ни было помощи, напротив, выглядел неожиданно свежо. Так, давайте, идите вон туда. Марис махнул рукой в сторону тропы. А я тут немного приберусь. Он закатал рукава. Что ты собрался делать? спросил Сергас. Спалю все к шутовой матери, что? Это еще зачем? «Хочу так. Место здесь проклятое, пусть его огонь очистит. И не надо, чтобы здесь возле нашей пещеры жилище оставалось, и еще приманит кого». «Ну, хочешь, так и делай. Все Черногорье только не подпали». У Сергоса не было никакого желания спорить с Марисом о необходимости разрушений. Никому этот дом и кузница больше не понадобится, так что пусть делает, что хочет. Да и Альби, судя по ее лицу, идея пришлась по душе. Может, ей так станет легче.